И Вэллинс вынес сверток своему подопечному. а Иди жадно накинулся на еду. — Уж и не помню, когда мне доставался такой первоклассный дорогой ужин, — сказал он. — А вы, Доусон, разве не будете есть? — Благодарю, я не голоден, — ответил Вэллинс. — Вернемся в парк, — предложил Айди. — Фараоны нас там не потревожат, а ветчину и все остальное припрячу нам на утро. Сейчас больше есть не стану